Глава 16. Я размазывал между пальцами случайно попавшие на них капли бирюзовой крови и хлопал глазами, не в силах поднять взгляд на то место, где только что стоял Мишель. Он словно испарился. Исчез, и духа его в туалете не было. Он оставил после себя только едкий запах табака, раздражавший ноздри, и полное опустошение от осознания ошибки. Это Алиса была жертвой, терявший голос, связанной с сиреной по воле случая и собственной судьбы. Надо ее найти, решил я мгновенно. Но мысли путались, я не мог понять, неужели это воздействие сирены, такое ядовитое, проникавшее в самые дебри разума. Никто не знал, на что были способны эти существа. То ли они просто завлекали пением, то ли, судя по Алисе, умели подавлять рассудок. На мгновение, закрыв глаза, я уткнулся лбом в холодную кафельную плитку, но прохлада не остудила. Тело ломило от жара, в ушах звучало пение моря, явно сфорточки которую забыли закрыть. Меня тянуло к берегу, но я упрямо сопротивлялся, понимая. Морок. Мишель наверняка решил испытать и на мне свои способности, а стать его марионеткой, подобно Алисе, я не мог. Кто тогда будет с ним биться? Про сирен, кроме меня и Кристины, толком не знал никто. Я глубоко вдохнул. В туалете стало совсем холодно из-за морозного ветра, меня остужало. Похлопав себя по щекам, я медленно развернулся к двери и еще раз посмотрел на пальцы. Кровь уже засохла. И я все еще не верил в то, что она принадлежала Мишелю. Дверь туалета я толкнул так, что она отлетела в сторону и ударилась ручкой о недавно побеленную стену. И звездка осыпалась на пол, но я заметил это мельком, краем глаза, не придав никакого значения. У нашего курса шли пары по вокалу, репетиция Орфея и Эвредики. Значит, искать Алису надо было или в репетиционном зале, или в большом зрительном. Последнее время педагоги все чаще собирали нас именно там. Туда я и рванул первым делом. Коридоры консерватории были пусты, я бежал громко, кроссовки сильно ударялись об пол. С трудом, тормозя на поворотах, я вписывался в пролеты и заворачивал. Коридоры, сплошной лабиринт, и даже за три месяца учебы я не освоился до сих пор. Бежал больше по наитию, по памяти. Облегчение пришло тогда, когда я увидел табличку с надписью «Большой зрительный зал». Оттуда и правда доносилось пение, но голоса точно не принадлежали Алисе и Мишелю. Приоткрыв дверь, я увидел на сцене наш курс. Они распевались перед репетицией, и Геннадий Аристархович меня тоже откликнул. «Елизаров, где тебя носит?» «Мишель отпросился, сегодня ты за Орфея». «Я не могу!» — выкрикнул я с порога. «Извините, я ужасно себя чувствую, голос сорвал». «Вы сговорились, что ли?» «У нас до премьеры осталось всего ничего, а вы...» — возмутился педагог, велев аккомпаниатору перестать играть. «Ты же сам хотел петь Орфея!» «Так вот, поднимайся на сцену и пой!» «Извините, Геннадий Аристархович, не могу!» Я выскочил из зала, как ошпаренный, слыша негодующее преподавательское роптание себе вслед. Алисы в зале не было. Мишеля тоже. С трудом соображая, я понимал, что они уже ушли или вот-вот выйдут из здания консерватории. Я не знал, сколько времени провел в туалете, пытаясь очнуться после драки и морока. Но теперь понимал, я опоздал». Бросившись к выходу, я чуть не врезался в одноклассницу. Она шла с ведром наполовину пустым от воды и держала в руках тряпку. Несколько капель расплескались вокруг ведра. «Аккуратней, Родь!» — воскликнула она. «Ты, Алису, не видела?» Запыхавшись окончательно, я привалился плечом к стене. «Мне она срочно нужна!» эйдлины только что ушли вдвоем, поэтому можешь попробовать их догнать, конечно, но не знаю, успеешь ли». «Спасибо!» — бросил я на ходу, огибая ее. В голове мысли бились только про Алису, но я не представлял, как ее спасать. «Мишель! Сила неведомая, могущественная, всевластная!» С ним бороться все равно, что бросить вызов всему Балтийскому морю, но я обязан был попробовать. Ради жизни Алисы, пока ее окончательно не лишили голоса и не утащили на морское дно. Сбежав по ступенькам на первый этаж... Я понял, что опоздал окончательно. Эйдлинов нигде не было. По холу разве что вахтер шасновал туда-сюда, пытаясь блюсти порядок. Подбежав к гардеробу, я занервничал от того, как долго гардеробщик тащился до моей куртки, оглушающе громко шаркая ногами. Наконец, вырвав из его рук заветный пуховик на ходу и услышав недовольное бурчание, я вылетел на улицу. Пуховик я все еще сжимал в руках, не удосужившись надеть сразу. И на рукава фиолетовой толстовки тут же начали опускаться снежинки. Я достал телефон и холодными, мокрыми от снега пальцами пытался скользить по сенсорному экрану. Гаджет постоянно зависал, но я с трудом набрал кристину. Метель усиливалась, и чем дальше я уходил от консерватории в сторону набережной, тем сильнее снег бил мне в лицо. Кое-как, накинув пуховик, я зажал трубку ухом. Гудки были слишком долгими, и каждый раз я надеялся на ответ, но его не было». Крис сняла трубку почти перед самым сбросом звонка. — Я работаю, Родь. Руки в масле. Че надо? — Эйдлин, сирена! — с надрывом выпалил я, задыхаясь от собственных мыслей. «Понимаешь, — Понимаешь? — роть она понизила голос. — Мы вчера об этом говорили. Про Алису я знаю. — Мишель! — закричал я. — Мишель, не Алиса! Я знаю это точно! И Алису надо спасать! Крис! На другом конце трубки повисло сдержанное, тягостное молчание. Я слышал только тяжелое дыхание и шмыганье носом, потом же нецензурную брань. «Я знала, что он мутный», — будто с торжеством в голосе выдала Кристина. «Мутный и какой-то нечеловеческий, блин, притягательный». «Таких людей просто не бывает. Но что логично, он ведь не человек». Рассуждения Крис лились нескончаемым потоком. Половину фраз я пропускал мимо ушей, но в итоге мне это надоело. «Замолчи!» — рявкнул я. «И послушай, пожалуйста. Нам надо спасать Алису. Он увел ее с собой. А еще Мишель понял, что я все знаю. Поэтому ей точно грозит опасность». Крис и правда замолчала, опять переваривая сказанное. Я слышал, как на заднем фоне нашего разговора громкие мужские голоса пытались вернуть ее к работе, но Крис послала их, быстро не церемонясь. «Я уже дошел до середины набережной. Скинь адрес эйлинов я поеду к ним», — попросил я. «Не совершай глупости, Родь. Пожалуйста», — взмолилась Крис. «Ты не представляешь, что с этой силой делать. Не лезь под удар». «Ладно, не буду. Жду адрес». Я соврал. Первое, что я собирался сделать полезть под удар, чтобы попробовать освободить Алису. Я бы себе никогда не простил, если б даже не попытался ей помочь». До Эдлинов добираться было долго, и я впервые влез в морельскую маршрутку. Погрузившись в свои мысли, я не замечал ни давки, ни толкотни и поднял голову только когда меня окликнул водитель с требованием об оплате. Найдя в карманах мелочь ровно столько, сколько нужно было за проезд, я прижался лбом к перилам и закрыл глаза. Впереди меня ждало еще несколько остановок, но маршрутчик летел как реактивный самолет, поэтому и десяти минут не прошло, как я уже снова вышел в холод. Их район, стоявший на отшибе, пусть и считался элитным, но все равно навевал тоску. Монументальные дома, выстроенные за баснословные деньги, больше напоминали крепости и безжизненные хоромы, нежели уютные домики. Эйдлиновское жилище находилось в самом конце района, на Красноармейской, и я все еще помнил, какие монументальные скульптуры украшали колонны из забора. Дом выглядел совсем понуро. Темные облака, нависшие над ним, и готовые вот-вот разразиться метелью, только добавляли тяжести. Я нервно переминался с ноги на ногу, никак не решаясь нажать на звонок, но в гостиной горел свет, поэтому я понимал, они там, внутри. Мишель держал Алису в заложниках, и это волновало меня даже больше того, что он сирена. Наконец я поднял руку и решительно вдавил палец в кнопку звонка. Его трель я услышал даже здесь, стоя за оградой. Так резко распахнулась входная дверь, и по почти неслышным шагам я узнал Эйдлина. Кажется, он не сомневался в том, что я приду. Калитка, скрипнув, приоткрылась всего на несколько сантиметров. Но это еще ли хватило, чтобы увидеть точеный профиль с греческим носом, а потом наткнуться на холодный взгляд карих глаз. «Уходи», — мягко произнес Эйлин, улыбнувшись краешком губ. «Тебе здесь не рады? Я хочу видеть Алису. А она тебя? Нет. Не стоило бить ее любимого брата. Кажется, теперь она немножко на тебя злится». Он иронизировал, выкаблучиваясь перед калиткой, а мне хотелось вдавить его спиной в металл и пересчитать каждый выступающий позвонок. Потом смять кости, чтобы он не шевелился больше, и, переступив через него, зайти в дом. Я сжал было кулак, но Мишель подсокол языком и погрозил мне пальчиком. «И не думай», — пропел он, — «иначе Алиса может отправиться в мое царство». Я якобы в недоумении вскинул брови, притворившись, что ничего не знаю, но Мишель звонко рассмеялся. Он, гадина морская, смотрел в самую душу. Точно знал, что мне известно всё. Я сам, как завороженный, рассказал ему о бирюзовой крови, найденной в гримерной, о своих подозрениях в отношении студентов, о том, что мы с Кристиной ищем, а он изначально водил нас за нас. «Не прикидывайся, дураком. Тебе не идет», — вяло отмахнулся он. «В общем, Родион, уходи. Не лезь ни ко мне, ни к Алисе, и останешься цел». «Может быть». Он сверкнул белозубой улыбкой, а я только сейчас заметил, какие острые у него зубы. Раньше не присматривался, сосредотачиваясь на белизне, отражающий свет. Теперь же казалось, что об его улыбку можно распороть кожу, как обритвенное лезвие. «Я хочу с ней поговорить», — настаивал я. И тогда Мишель распахнул калитку, а потом толкнул меня в плечо. Не устояв на ногах, я рухнул прямо в грязь, проехавшись задницей по высаженной зимними цветами клумбе. Штаны мгновенно промокли и от грязи, и от мокрого снега. Я попытался подняться, но Эйдлин навис сверху, прихватив меня за воротник пуховика и хорошенько встряхнув. «Не мешай мне!» — процедил он. «Будешь докучать, я тебя уничтожу!» «Я все равно с ней поговорю!» — прошептал я. «Мишель!» — я услышал голос Алисы у калитки. «Пойдем домой!» Выглянув из-за тела Эйдлина, я пристально посмотрел на нее. Алиса окинула меня холодным взглядом, леденящим душу. И я чуть не грохнулся обратно. В голубых глазах и без морока жизни было мало. А теперь Мишель высосал ее остатки. Я бы не удивился, если б он поддерживал человеческую форму за ее счет. «Алис!» — позвал я и попытался прикоснуться к ее ладони, но она отдернула руку. «Уходи». Прохладно бросила она, не удостоив меня взглядом. «Давай! Вон!» Поднявшись, я отвел глаза. Мишель, усмехнувшись напоследок, захлопнул дверь прямо перед моим носом. Их тихие голоса долетали до моих ушей, но я никак не мог разобрать, о чем они говорят. Постепенно их беседа стихла, а потом громко хлопнула входная дверь особняка. Оставшись на улице в одиночестве под моросящим мокрым снегом, я закрыл глаза. Мне не хотелось видеть бездушную крепко закрытую калитку, громоздящиеся над колоннами фигуры, всю эту улицу и Морельск в целом. Первым решением стало дернуть прямо сейчас в Москву, купить билет на поезд и больше никогда не возвращаться в этот чертов портовый городок. Вторым — пойти к Кристине и промочить своим нытьем ее крепкое дружеское плечо. И самым рациональным было попытаться спасти Алису. Но как? Сквозь забор ничего не было видно, даже беседки или засланного полиэтиленом прудика. Перемахнуть через такое громадное высоченное ограждение в одиночку у меня бы не получилось, поэтому я отмел эту идею. Все-таки стоило связаться с Крис, но она не отвечала. «Черт!» — пробормотал я себе под нос, закрыв глаза. «Бери трубку!» Повторяя последнюю фразу как мантру, я быстро перебежал Красноармейскую улицу. Штаны промокли до самой кожи, прилипли к ней и идти было неудобно. Куртка грязи не скрывала, поэтому еще и неловкость в со стыдом накатывали удушливой волной. Благо люди на улицу в такую погоду почти не выходили. В обеденное время все или сидели на работе, или предпочитали оставаться дома. Холод лютовал. Гололёд на дорогах зверствовал, провоцируя аварии, а мокрый снег почти не останавливался. Я не знал, могут ли сирены воздействовать на погоду, но сейчас мне хотелось во всём обвинить их. Хотя я и понимал, что метеоусловия не их компетенция. Крис по-прежнему не брала трубку и тогда и решил пойти в автосервис. Адреса я не знал, но предположил, что он должен находиться недалеко от наших с ней домов. Вообще в Морельске автосервисов было немного, здесь и жителей-то было не как в Москве, поэтому найти единственный в нашем районе оказалось нетрудно. Здание вообще мало походило на автосервис. Каркасная постройка, обшитая профлистом, выглядела совсем хлипко. Двери стояли металлические, как у обычного гаража. Судя по размеру, туда можно было загнать не больше двух машин. Одна створка дверей была приоткрыта, и я засунул голову внутрь, бегло осматривая помещение. Справа стояла черная девятка с тонированными стеклами, Неровно припаркованная, а с другой новенькая Лада Веста. Крис корпела над девяткой, чему я даже не удивился. Надо поговорить. Она подпрыгнула от неожиданности и стукнулась головой о капот. Потирая ушибленное место, Крис скорчила недовольную гримасу. Я работаю, не видишь? Сирены сиренами, но мне надо на что-то жить. Она развела руками. За эту тачку обещали неплохо заплатить, если я поставлю ее на колеса». Ты поставишь, не сомневаюсь. Нетерпеливо пробормотал я, но это не терпит отлагательств, Крис. Он держит ее в заложниках. Он питается ее энергией и голосом. Мы не спасем ее, если будем медлить. Крис нахмурилась. «Роть, я сейчас не могу!» Она вытерла руки о грязную тряпку и кинула ее себе под ноги. «Посмотри, сколько у меня работы!» «Пожалуйста, Крис!» — взмолился я. «Или тебе напомнить про Тасю?» Это он ее замочил. И всех остальных в консерватории тоже. Крис помрачнела, и после слов от Таси я понял, что выбрал верный рычажок давления. Она заглянула в машину через тонированное стекло, а потом обошла ее и захлопнула капот. «Бог с ним. Потом доделаю. Не убежит». Она нахмурилась. «У нас нет плана. Мы знаем, что сирены не могут жить без воды, что их сила заключается в жемчуге, но если Мишель — сирена...» то как он оборачивается? Он равнодушен к воде, не боится плавать и прыгать со скалы. Не понимаю. Я устало потер холодные щеки ладонями. Я тоже не понимаю. Крис, но ну давай попробуем хотя бы спасти Алису. Как прогонять этого гада морского, решим потом. А если она с ним заодно? Таких стеклянных глаз я никогда еще не видел. Он точно ее чем-то пичкает или на сознание воздействует. Кто вообще знает, как это работает? «Ладно. Но если мы не сможем ее вытащить, значит, надо будет уничтожить его как можно быстрее», воскликнул я, едва ли не топнув. «У нас не такой большой выбор, понимаешь?» Пока мы разговаривали, Крис уже успела натянуть старый потертый пуховик и повязать на шею шарф. Из-под объемной куртки забавно торчали ее совсем худые, как две соломинки, ноги. Она попрощалась с коллегами, и мы вышли на улицу. За пределами гаража автосервиса... Нас сразу обдало холодом. Мороз больно цапнул за щеки. У Крис они сразу разрумянились, покраснели, а на темных длинных ресницах осел иней. Она переминалась с ноги на ногу, тяжело дышала ртом, и меж губ у нее вырывался пар. Нынче стало совсем холодно. Я застегнул куртку до самого горла, но и это меня не спасало от зябкости Морельска. Я настаиваю на том, чтобы рассказать все Витали. Внезапно выдала она, засунув ладошки в карманы пуховика сдурело взорвался я. дом «Да в жизни не позволит мне разобраться. В Москву отправит». «И тогда все было зря. Он может помочь». «Почему ты вообще решила, что он нам поверит?» «Мишель, блин, умеет убеждать. Скажет, что у нас шизофрения, что нам померещилось, да мало ли что может». «Ты чего так распалился?» Крис потерла, наверняка замерзший нос. «У нас все равно нет идей, нет выбора. А он верит, сам искал. «Да в тайны Морельска он верит!» — окончательно вскипел я. «А как в реальной жизни столкнется, так все, сдуется, как воздушный шарик. Он всегда бежал от проблем, любых!» «Я не хочу это слушать!» — прошипела она, и я даже отшатнулся из-за такого необычного тона. «Как у кошки, которые наступили на хвост. Прекрати нести херню! Именно он тебе легенды рассказал, о крови рассказал!» — Отлично. Ты с ним спелась. Я понял, что так и будет, когда только узнал о вашем этом романчике, — рявкнул я. — Сам справлюсь. Отвали, Крис. Она сухо пожала плечами. Я даже удивился отсутствию острой реакции с ее стороны. Обычно Крис напоминала взрыв. Ей только слово скажи, она на него двадцать. Но сейчас она стояла непоколебимая, смотрела на меня из-под упрямо нахмуренных бровей, И не собиралась отступать. Даже кричать в ответ, кажется, не собиралась. «Как знаешь», — бросила Кристина, — «твое дело». «Только ты рационально думать, Родион, ни хера не умеешь. Нам нужен мозговой штурм, все обдумать и понять, как действовать дальше». «Алиса, да цепись ты от этой Алисы!» — взревела Крис. «Она толкнула тебя со скалы! Она с Мишелем заодно!» «Она тоже, скорее всего, сирена, с слепошарый придурок! Давай, вали, спасай! Встретимся, когда всплывешь с морского дна!» Крис сплюнула мне под ноги, и я невольно отступил. Даже мороз перестал меня волновать. Я удивленно хлопал глазами, смотря на то, как резко Кристина развернулась, взмахнув капюшоном от пуховика, и пошла прочь. Она почти переходила на бег, а я так и остался стоять растерянным неподалеку от ее гаража. Тревога внутри становилась все сильнее. В груди до неприятного быстро колотилось сердце, я чувствовал его почти у горла. Дрожащей от холода рукой я достал телефон из кармана от вибрации. Так не вовремя умела звонить только мать. Скинув звонок, я запихнул гаджет поглубже. Дорога от автосервиса до дома могла лечь только двумя путями. Первый через Центральный проспект, а второй по набережной. Второй был чуть дольше, но зимой там было меньше людей. Все старались обойти и слякать подальше от воды, потому что с моря дул сильнейший ветер, пробираясь даже под шапки с флисовым утеплителем. И несмотря на то, что шапки у меня не было в целом, я все равно решил идти по набережной. Лишних людей по дороге мне не хотелось. Свернув в проулок, я еще раз обернулся в сторону Крис, Но ее маленькая фигурка в объемном пуховике уже давным-давно скрылась за поворотом, оставляя меня сгорать от раздражения и мучиться от чувства вины. Я должен был с ней договориться, а не вступать в конфликт. Но делать было уже нечего. Я брел по брусчатке, еле переставляя ноги. Она была скользкой от мокрого снега, и я даже два раза хватался за перила, чтобы не упасть. Зато людей вообще не было. Волны разбивались о камни с особой ожесточенностью. Словно хотели прорезать в твердой поверхности дыру. Их шум почти перекрывал гомон мыслей у меня в голове, и я постарался сосредоточиться на них. Вот волна набирала мощь, поднималась, и через несколько секунд уже разбивалась о скалы и камни. И внезапно море запело. Завороженный я остановился у перил, схватившись пальцами за скользкий, обледенелый металл. Пение было до того красивым, что переливами, тонкими мелизмами вынуждало меня вслушиваться в каждую ноту. Волны стихли, оставив после себя только легкий, совсем слабый шлейф ветра. Пение меня очаровало. Оно звало в водные глубины, к скалам. Я перелез через перила, перекинув одну ногу. В теле появилась невероятная ловкость. Камни, через которые пришлось пробираться к воде, я даже не заметил. Кроссовки соскальзывали с поверхности, но я по паучьей хватался пальцами за другие камни рядом, удерживая баланс. Нельзя было слушать море, я знал, но всё равно шел к нему. Ледяная волна намочила мои кроссовки, и я ступнями почувствовал весь холод». Кожу мгновенно закололо, я стоял в море уже по щиколотку, шаг за шагом погружаясь глубже и глубже. Море становилось холоднее с каждой секундой, но чем ниже становился градус, тем красивее звучало пение, доносившееся уже откуда-то совсем рядом. Померещилось мне или нет, я не знал, но отчетливо слышал контур тенор Мишеля, такой же, каким он пел «Ноктюрн», на отчетном концерте. Я шел, не останавливаясь, и еще через пару шагов воды стало уже по пояс. Куртка начала намокать, и от этого становилось тяжелее. Гаджет снова зазвонил, но его вибрация не перебивала высокие музыкальные ноты, радовавшие уши. Еще после нескольких шагов он окончательно замолк, намоченный соленой водой и безвозвратно испорченный. Воды становилось по шею. Холод уже окутал все тело. Пальцы на руках и ногах покалывало, а голеностоп начинало сводить судорогой. Еще несколько шагов, и соль попала мне в глаза. Попытавшись вдохнуть, я глотнул воды. Кислород остался на поверхности. В отличие от меня, я стремительно погружался под толщу воды, куда не пробивался свет. Легкие обожгло огнем, море стихло. Зря я его послушал.